Глава 91. Воскресенье, 13 августа, 15.00, 16.00. Кип Браун ехал по шоссе А-23 к северу от Брайтона. За защитной решеткой задней части машины радостно гавкал Отто. Кип свернул налево на Пайкомб и направился к Клейтон-Хилл, следуя указаниям детектива-инспектора Брэнсона, миновав съезд на Пайкомпский гольф-клуб, двинулся дальше и свернул к пустой стоянке у мельниц Джек и Джилл. Вылез из машины, нажал на кнопку, чтобы открыть задний откидной борт, и в этот момент услышал рев приближающегося мотоцикла. Браун с опаской схватил поводок лающего Отто. Водитель байка БМВ, одетый в кожаный костюм, опустила, забрала шлема. Яблоко. Вы, мистер Браун, она показала удостоверение, констебль Джорджина Лестини. Кип подал ей пластиковый пакетик с ухом, а также зубную щетку и расческу манго. Констебль Лестини попросила указать на пакете для улик, дату и время передачи и расписаться. Сложила все в кофр и, поблагодарив Брауна, умчала обратно. Встреча протлелась не больше тридцати секунд. Отто снова загавкал, натягивая поводок. «Сейчас, мальчик! Сейчас!» Кип отвел пса немного дальше, и когда шум мотоцикла затих, отцепил поводок то радостно побежал вперед, Кип за ним, успевая при этом достать из кармана мобильный и открыть список избранных контактов. В верхней части находился номер одного из его самых крупных клиентов, который был вчера с Брауном на стадионе. Ему он и позвонил. «Кип!» — воскликнул 82-летний Эдди константин на третьем гудке. «Извини, что так и не попрощался с тобой на Амексе. Плоховато сыграли, да?» «Будем надеяться, что команда еще наверстает упущенное». Браун ничего не мог поделать с надоедливым внутренним голосом, который повторял, что пора задуматься о ставках на будущие игры чаек. «Ты кип, как и я, любишь риск» сказал старик с сильным албанским акцентом Думаешь, они продержатся? Думаю, да. Я тоже. Но звонишь ты мне в воскресенье вряд ли для того, чтобы обсудить футбол. Верно, Эдди. Мне нужна помощь. С чем именно? Осторожно поинтересовался криминальный авторитет Кип знал, что надо действовать тонко. константин был не только крупным клиентом, но 10 лет сводил Брауна с богатыми членами албанского сообщества Брайтоне. Албанцы к нему, мягко говоря, прислушивались. Моего сына похитили Эдди. Он исчез вчера со стадиона Амэкс, пока мы были на игре, а затем мне прислали требование выкупа. Полиция считает, что за похищением стоит албанская группировка. Я в отчаянии, и поэтому обращаюсь за помощью к тебе. константин долго не отвечал. Кип уже подумал, что связь пропала. «Похитили... твоего сына. Могу заверить тебя, Кип, полиция ошибается». Мой народ хочет стать частью вашего общества. Им уже давно запрещено выходить за рамки дозволенного. Никто из наших не навредил бы местным жителям. Тебе знакомо имя Дервиши, Эдди? Снова длинная пауза. Джорг Джи. Дервиши? Да. И его сын александр Считая, что Джорджи причастен вместе со своим сыном. После еще одной паузы старик сказал, «Тогда расскажи мне всё с самого начала».